Никита Шарипов. «Выжить любой ценой». Другая история. Читает Михаил Обухов. Глава первая. «Сержант Сиддиков. А ну, резко поднял задницу с дивана!» — рявкнул начальник отдела. «Старший сержант», — буркнул я и, одарив майора ленивым взглядом, медленно слез с кожаного предмета отдыха и поплелся к выходу из отдела. «Нужно ехать на патрулирование. Хоть мы и зовемся группой немедленного реагирования». но по сути являемся обычным патрулем ППС, состоящим из трех человек. Начальник группы, коим являюсь я, Сидди Руслан, старший сержант 23 лет от роду. Двое подчиненных, младший сержант, 20-летний уволень Захаров Константин и худой как спичка сержант Тарасов Павел. На этом, кажется, все. Четвертого не дано. Я молод и горяч, спортсмен и активист, лентяй и бездельник. В общем, всего понемногу. Сказать проще, обычный сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации. Родной город Екатеринбург светится в летней ночи. Район Химмаша по-прежнему уныл. В темное время суток тут творится много интересных вещей, которые могут заинтересовать сотрудников правоохранительных органов, но о которых им так и не суждено знать. Преступления текут рекой и не собираются останавливаться. От обычных бытовых драк, и скрученных с автомобилей колес, до зверских убийств и насилий. «Куда?» — спросил сидящий за рулем патрульной 14-й лады сержант Тарасов. «Туда?» — ответил я, не подняв взгляда, и продолжил вести переписку с симпатичной девчонкой на экране айфона. Младший сержант Захаров просунул голову между передних сидений и, повернув ее в мою сторону, уставился на экран телефона. Быстро спрятав девайс от любопытных глаз в карман, я отвесил наглецу смачный щелчок по носу. «В нос-то зачем?» — вызвал Захаров, И грузно вернул тушу на заднее сиденье, отчего повидавшая множество плохих дорог подвеска протяжно скрипнула. Затем, что он очень длинный, ответил я и снова достал телефон. Работа, нужно бежать. Заеду завтра, не скучай. Быстро набрал сообщение и отправил его на другой конец города девушке по имени Марина. Посмотрев на Тарасова, спросил: Чего ждем? Обычный маршрут, едем не спеша. У кофешопа тормознешь, Захаров за топливом сбегает. Поехали. Тарасов включил передачу и, как обычно, с легким рывком сорвал машину с места. Ночное патрулирование «Химаша» началось. Из двух подчиненных я уважаю только Тарасова Пашку, и сейчас объясню почему. В органы он пришел из армии, до этого служил по контракту, в 24 решил уволиться и начать спокойную жизнь. За плечами три года Сирии, ветеран боевых действий. Это говорит о многом. Прожив без работы почти год, Пашка устроился к нам и попал мне в подчинение. Уже год знаем друг друга и отлично ладим. То, что командир младше на четыре года, его ничуть не смущает. Плохо, что с Захаровым Костей, вторым подчиненным, дела обстоят иначе. Отслужив в армии срочную службу, Костян вернулся домой и начал жить в свое удовольствие. Имеющий немного связей папаша, занервничал от поведения сынка и без его ведома устроил того работать в органы. Нет, конечно, Костя знал, что его устраивают работать в полицию, но особого значения этому не придал. С самого первого рабочего дня у нас начались конфликты. Захаров не был готов подчиняться, он привык жить иначе и в органах его держит только в воле отца. Отцу он подчиняется беспрекословно. Толстый кошелек и новая иномарка бизнес-класса отлично стимулируют подчинение. Странный супчик Костя и папик его тоже странный. Как-то по-идиотски воспитывает кровинушку. Бессмысленно, глупо. — Костян, как Мерсик? Бегает? — спросил Пашка, ловко обруливая ямы одной из кривых улиц. — Пошел ты, Тарас! — огрызнулся Костя и через пару секунд обратился ко мне. — Руся, я в кофешоп, не побегу. Я уже три раза подряд бегал. Видимо, набравшись смелости, он рявкнул. — Запарило меня это все! Медленно повернул голову назад и, дождавшись, когда Костян посмотрит мне в глаза, я тихо сказал. — Не Руся, запомни это и впредь не ошибайся. Я для тебя товарищ старший сержант Сиддиков. — А меня зови, просто дядя Петей, — хохотнул Тарасов. — Да вы запарили, дебилы, — психанул Костя и, быстро переместившись из центра на край сиденья, открыл окно, всунул сигарету в зубы и подкурил. — В машине не курят, — подметил Пашка. Практически одновременно мы с ним опустили передние стекла, и сзади возникла нехилая турбулентность. Костя в четыре затяжки уничтожил сигарету и отправил в полет. Закрыв окно, проскрепел. «С такими, как вы, просто невозможно нормально. Все же не зря большую часть ментов называют...» Костя не договорил. Не захотел материться или не захотел оскорблять старших по званию. Но мы поняли, что он хотел сказать, и захохотали. Когда перестал смеяться Пашка, я спросил его. «У тебя девушка есть?» «Хах!» — воскликнул тот. И оторвав правую руку от руля, показал безымянный палец с золотым кольцом. «Жена и свинишка годовалый». «Еще кот и теща». «Да помню, помню», — отмахнулся я. «А у тебя?» — поинтересовался Пашка. Я продемонстрировал пустую правую руку. Кольца нет, жены нет, детей нет. Но зато есть три девушки, которые постоянно радуют лаской и нежностью. Грубостью тоже радуют, но это уже по желанию. Пашка снова засмеялся и воскликнул. «Видать, врут про нас, не все такие». «Костян», — я посмотрел назад на хмурого товарища и спросил. «А у тебя девушка есть?» — У него мерсик Ешка есть, — опередил ответом Пашка. — Нет, ну серьезно, — продолжил настаивать я. — Подруга есть или только верная правая рука? — Нет, подруги, не нашел еще той, которая будет во всем устраивать, — небрежно ответил Костя, пялясь в окно. — Значит, рука, — пробормотал я и перестал донимать подопечного. Но Пашка не захотел останавливаться и вновь задал вопрос. — Костян, а может ты того из сексуальных меньшинств, а... «Идите хрен оба!» — рявкнул Костя, став похожим на переспевший помидор. «О, кофешоп!» — разрядил я обстановку, увидев далеко впереди знакомую светящуюся вывеску. Костя не стал юрничить и без лишних слов отправился покупать кофе. Единственное, что ему сейчас нужно, это уйти от нас как можно дальше. Десять-пятнадцать минут, чтобы успокоиться, у него будут. Вернется он, как ни в чем не бывало. «Проходили, знаем». «Порой мне жалко этого ублюдка», — сказал я, проводив толстого взглядом. «И мне жалко», — проговорил Пашка. «Но ублюдком он как был, так и остается. И, по всей видимости, его все устраивает, меняться не собирается. Согласен?» Я кивнул. Пашка прав на сто процентов. Захаров никогда не решится изменить хоть что-то в своей никчемной жизни. «Руслан, ты когда на соревнования едешь?» — спросил Пашка, видимо, решив сменить тему. «Через две недели». — ответил я и указал рукой в сторону пятиэтажек. Там, в ста метрах впереди, где пара фонарей не освещает улицу, из темноты на тротуар вывалились два нетрезвых типа. Увидев машину ППС, они замерли, медленно развернулись и быстро пошли назад. «Наши клиенты!» — улыбнулся Пашка и выдернул ключи из замка зажигания. «Оформляем!» «Погнали!» — ответил я и, посмотрев назад, выругался матом. На сиденье спокойно лежит, увидавший жизнь, укороченная ока. Точно такой же висит у меня под боком. Костя ушел, но, как обычно, оставил оружие в машине. Сука, Костян, опять с его огрызком таскаться. Хотя нет, в прошлый раз я с ним бегал. Теперь твоя очередь, Паш. Выскочив из машины первым, я рванул в сторону домов. Пашка припустил следом, на ходу пытаясь пристроить на плечи два автомата, свой и Костин. Влетев во двор пятиэтажек, мы увидели, как парочка нетрезвых нырнула за куст сирени у детской площадки. «Двор имеет два выхода, и первый — это крупная арка, через которую мы вошли. А второй — это арка поменьше, с другой стороны. Пятиэтажка выполнена в форме квадрата. Подъезды только с его внутренней стороны. Свалить нереально». «Нурмагаев и Иванов, верно?» — спросил Пашка, на капоте заполняя протокола. «Верно». виновато ответил задержанный Иван Иванов. «Второй, Мансур Нурмагаев, просто стоит и пялится в небо. С русским языком у него все плохо». поэтому за него, говорит товарищ». «Автографы ставим», — сказал Пашка и протянул Ивану Иванову ручку. «А за него можно тоже, черкано», — спросил тот, головой показав на Нурмагаева. «Нельзя, пусть сам рисуют». Оформление закончилось, и два нетрезвых мужика отправились дальше по своим делам. Пробивать по базе их не стали, потому что без того знаем, что у них куча неоплаченных. Подобные личности здесь встречаются часто, оформляем их постоянно ведь протокола нам нужны для отчетности». Двойка нетрезвенников отошла метров на пятьдесят и остановилась. Тот, который Иван Иванов, повернулся и крикнул. «Слышь, ментяра, а зачем тебе два калаша?» «Свали с глаз моих!» — рявкнул я, и колдыри приняли окончательное решение, как можно быстрее исчезнуть из зоны видимости сотрудников правоохранительных органов. «Что-то Костян больно долго», — сказал Пашка. «Протокол составить успели, даже побегали немного». «А его все нет и нет. Застрял он там, что ли?» Посмотрев на часы, которые показывают полдвенадцатого ночи, я предположил. «Может, продавщицу окучивает? Или продавца?» «Да ладно тебе, не гомик он. Просто с его рожей сложно бабу найти. Симпатичные костяна бреют, а со страшненькими он дружить не желает. Вот и остается пока один, с рукой. Да с теми, кто за денежки дают». «Кто знает, рус, я свечку не держал. Хватит об этом придурки. «Давай о более интересном. О твоих соревнованиях. Ты на них как? Мастера спорта защищать поедешь?» Я кивнул. «В случае победы стану мастером спорта». «Красавчик! Уверен, что победишь. Эх, а я вот все хочу начать заниматься, но времени свободного вечно нет. Семейная жизнь, заботы». «Это отговорки, Паш, и не более. У Костяна вот нет семейной жизни, но он тоже не занимается, а ему точно не помешало бы». Ты худой, как спичка, и это не так страшно, ведь худые выносливые. А наш жердяй давно уже за сотку перевалил при его метр семидесяти. Всегда удивляюсь, насколько он ленивый. И я, получается, вообще нисколько не лентяй, если сравнить меня с ним. — Опять ты за старая. Пашка погладил руль. — Костян неисправим, и это не его вина. Папашу надо ругать, он таким его воспитал. — Не согласен с тобой, Паш, — сказал я и увидел выходящего из по Костю. Весело улыбаясь, он засеменил к машине. «Родители дают воспитание, но есть еще такая штука, как характер. Его изменить сложно. У Кости батя умный и целеустремленный. Сын точно не в него пошел. Совершенно другой человек. Личная лень, что ли. Или вообще что-то непонятное. Может и не сынок он ему, ведь ни капельку не похож на папку. Короче, не нам с тобой об этом судить. Забыли и забили». На последнем моем слове Костян потянул за ручку дверей и начал протискиваться в салон. Вместе с ним в салон попал аромат свежезаваренного вкусного кофе. Ровно в двенадцать мы продолжили патрулирование района. Ночь должна пройти спокойно. Эх, зря я так думал. Спустя семь минут, подъехав к обшарпанной общаге, увидели, как возле старикой Хонды в тени трех тополей пять парней кого-то усердно пинают. Пашка надавил на газ. и машина ускорилась, с диким визгом мотора, преодолевая разделяющее нас с «Хондой» расстояние. Пятеро парней среагировали на появление машины полиции так, словно каждый божий день прорабатывали подобную ситуацию. Первым в иномарку прыгнул водитель, а следом и остальные. Двери еще не успели закрыться, а машина уже заверещала шинами и устремилась в полет. — Тормози! — рявкнул я, зная, что «Хонду» догнать нам не светит, ведь наша машина подобной черепахе. Мотор давно изжил свое. Пусть и старая, но «Хонда» на порядок быстрее. Известная мне модель. Минимум вдвое превосходит четырку по мощности. Пашка с визгом остановил машину рядом с неподвижно лежащим пострадавшим, осветив его противотуманными фарами и заглушив мотор. Скорую вызови и доложи на базу. Номер Т-808ОХ-96, если не запомнил. Пусть пробьют и устроят перехват. Скороговоркой выпалил я и выскочил на улицу. «Избитый выглядит плохо. Лицо превратилось в окровавленное месиво. Рука неправдоподобно вывернута и наверняка сломана в предвеличии. Пульс есть, но еле ощутимый». «Живой?» — спросил Костя, присев рядом на корточки. «Я кивнул. Из машины вышел Пашка и сказал. Скорую вызвал, на базу доложил. Как он?» «Хреново!» — я вновь пощупал пульс. «Может загнуться в любой момент. Пульса нет почти». Пашка, как самый опытный, решил удостовериться в сказанном. Приложил к шее парня два пальца, он секунд пять молчал, а затем убрал руку и пробормотал. Пульса нет. Я в третий раз решил проверить пульс и понял, что Пашка прав. Избитый умер. Костя включил фонарь и начал осмотр. Я встал и начал расхаживать взад-вперед. За время работы в органах, это первый случай, таких трупов еще не было. Вернее, трупы были, обстоятельства были другими. — Обычно мы приезжали к уже остывшим и очень редко к остывающим. Чтобы вот так, прямо на глазах кто-то умер, ни разу не было. — Голова пробита, — сказал Костя, — и ребра сломаны. Скорее всего, легкие повредило. — Хорошо отмудохали его. Я включил свой фонарь, отпихнул Костю и решил самостоятельно осмотреть труп. — Так, голова повреждена, но не пробита. Небольшая ссадина на затылке, от такой не умирают, даже обильного кровотечения нет. С ребрами сложнее, справа сломаны в неизвестном количестве и сильно вдавлены в грудину. Легкие точно повредило, но от такого тоже не умирают. Вернее, умирают, но не так быстро. «Парняга, ну что ты такой невезучий?» — прорычал я и вновь проверил пульс. Показалось, что он есть. «Нитевидный, так вроде его называют». Посмотрев на Пашку, я потребовал. «Проверь пульс еще раз. Кажись, живой он». «Вроде есть пульс», — сказал Пашка, — и для верности решил выполнить еще одну проверку. — Точно, есть пульс, слабый, но есть. Скорая вот-вот прилетит, будет жить парняга. Костян трубу убрал, я сжал кулаки. Костя быстро спрятал телефон в карман. Виновато пожав плечами, сел рядом с потерпевшим и тоже решил выполнить проверку. Коснувшись шеи пальцами, он воскликнул. — Живее всех живых! Сердечко нехеровый такой ритм отбивает. После того, как убедился, что пульс реально отбивает чечетку, мне стало не по себе. Избитый парень точно был мертв. Пульса не было, мы проверяли. Один человек может ошибаться, два — маловероятно. Разве бывает такое, что сердце начинает биться само по себе? На душе начинают скрести кошки. предчувствия нехорошие появляются, мысли дурацкие в голову лезут. Какого хрена так тихо? Тишина странная какая-то. Словно прочитал мои мысли Пашка. Я посмотрел на часы. Шесть минут как подъехали. Скорая должна быть в пути. Уже бы приехать ей пора. И наши скоро подтянутся. Ждем. Завибрировавший в кармане телефон заставил меня вздрогнуть. Звонится служивец столик Какого хрена я понадобился ему в первом часу ночи? Движением пальца по сенсору принял звонок. Слушаю. Здорово, Русланчик. Не занят? Здорово, занят. — В инсту зайди, охренеешь. Базарю, такого ты в своей жизни не видел. Перезвонишь, у меня тут это, непоняточка. Толик отключился, не договорив. Я посмотрел на парней и сказал. — Хрень какая-то, не нравится мне все это. — Да живой он, — попытался успокоить меня Пашка. — Пульс нормальный у парняги, даже слишком нормальный, словно ему адреналина вкололи. Жить будет. — Я хоть и не врач, но знаю, что подобное точно неправильно, — начал говорить Хостя. Я не стал его слушать, ведь ничего толкового он все равно не скажет. Включив интернет, который постоянно приходится выключать из-за слабой батареи айфона, зашел в Инстаграм. Первое сообщение от Толика и куча сообщений от друзей, подруг, знакомых и коллег. Все что-то пишут, скидывают какие-то видео и фото, ничего нового. Толик тоже видео скинул, как раз перед самым звонком это сделал. Нажав на экран, я стал ждать воспроизведения. То снимал, осталось непонятно. Снято в городе. Два парня прижали палками к тротуару мужика бомжеватого вида. «Держи его! Крепче держи!» — кричит кто-то очень громко, почти в истерике. Бомж ведет себя агрессивно. Пена изо рта летит во все стороны и неестественно клацает челюсть. Ощущение, что хочет сожрать тех, кто его держит. Впрочем, и от оператора он тоже не откажется, судя по безумному взгляду. «Сука! Там еще один такой бежит!» Испуганно заверещал кто-то. Оператор прекратил качественную съемку, запись смазалась и начала колыхаться. Секунда, и она закончилась. Набрав толику, я услышал длинный гудок. Затем второй, третий и последующие. Женщина с вежливым голосом оборвала звонок, предложив оставить голосовое сообщение. Я сбросил вызов и посмотрел на Пашку. «Что — Что-то интересное? — спросил он. — Ага, — кивнул я. — Похоже, меня разыгрывают. Бешеный бомж меня не особо удивил. Мало ли идиотов в стране, всякое бывает. Толик не ответил, да хрен с ним. Перезвонит, когда освободится. И главное, что беспокоит, почему так долго едет скорая. Костя громко выругался матом. Я посмотрел на него, а затем на потерпевшего, который начал подавать признаки жизни. Легкое шевеление рукой и ногами. Еле слышное мучание. Жутко смотреть, однако, на такое. Тишину нарушил звук разбившегося окна и страшный вопль. Судя по звуку, где-то в соседних домах. Еще один вопль, более громкий и мужской, долетел с противоположной стороны улицы. Что за хрень? встревожился Костя и бросился к машине, слишком прытко для его телосложения. Секунда, и он появился с калашом в руках. АКС-74У — наш постоянный спутник. Укороченный вариант автомата АК-74 со складным прикладом. еще в нашем арсенале есть ПМ, но он в сравнении с автоматом так, пустяк. Обычно патрули ППС ходят с пистолетами, но мы не совсем обычный патруль, мы ГНР, расшифровываемся как группа немедленного реагирования. Отличие от простых патрулей, нас укомплектовывают автоматами, на этом все, больше отличий нет. Шевеление пострадавшего усилилось, ноги начали ерзать по асфальту, поврежденная рука неприятно шевелится вместе перелома, издавая хрустящий звук, а целая рука скребет пальцами изувеченное лицо. Ну нахрен! испуганно сказал Пашка и передвинул автомат со спины на живот. охар рах, рах, хар, рахр. Мы повернулись на звук, который послышался со стороны машины. Мой и Пашкин фонари уставились в темноту и осветили несущуюся на нас фигуру человека в белом грязном тряпье. Сука, сука! «Он встает!» — взвизгнул Костя. Я огляделся и увидел, как потерпевший медленно принимает сидящее положение и пытается подняться. Костя судорожно пытается передернуть затвор поставленного на предохранитель автомата, но у него ничего не выходит. Бегущий на нас успел преодолеть половину расстояния и примерно через три секунды будет возле патрульной машины. Лязг затвора Пашкиного автомата резанул по ушам. «Мне похрен, стреляю!» — четко сказал Пашка. — Стрелять мы можем только в крайней ситуации. Как для командира, для меня эта ситуация еще не наступила. Паша воспринял ситуацию по-другому. За его плечами несколько лет войны, и, наверное, это сыграло решающую роль. А, возможно, он просто испугался. Выстрел ударил подобно грому. Несущийся на нас человек упал на землю и завертелся волчком, елозя по асфальту всеми конечностями. Пашка крутанулся на месте и, не опуская автомата, Одиночным выстрелом снес часть черепа, пытающемуся встать и непонятно урчащему пострадавшему. Наступила тишина. — Паша! Воздух застрял в легких. Сумев побороть панику, я посмотрел на товарища и рявкнул. — Паша, ты сбрендил, Ты идиот? Ты чего натворил? Снова звук бьющихся стекол. Снова вопли людей, но теперь это всюду. Также слышится завывание и непонятный рык, от которого по телу начинает идти мелкая дрожь. «Что, сука, происходит?» «Руслан, пожалуйста, заткнись», сказал Пашка, озираясь по сторонам и вглядываясь в темноту. Автомат он так и не опустил, готов открыть стрельбу в любую секунду. Костя стоит рядом и все еще дергает затвор автомата, с ужасом глядя на убитого потерпевшего. Решившись края черепа, тот окончательно умер. После подобного сложно оставаться живым. Второй подстреленный, тот, что бежал на нас, по-прежнему жив и дергается на асфальте, показывая замысловатые кульбиты. Я лучом фонаря осветил его и увидел оскаленную рожу, измазанную в крови. Мужик неопределенного возраста, с отсутствующим левым глазом, в который попала пуля, но прошла по косой траектории и вышла из виска, не причинив фатального вреда. Еще можно спасти. Один труп всяко лучше двух. Попал я. Конкретно попал. Прощай, работа. К черту. Выругался Пашка и выстрелил. На этот раз пуля не обошла мозга, и безумец принял окончательную смерть. «Паша, ты идиот!» — крикнул я. Паника, сковавшая меня, отступила. Вместо нее пришло полное осознание происходящего. Мы убили два человека. За это простым увольнением не отделаешься. Я бросился на напарника с целью разоружения. Но Пашка резко повернулся и направил оружие мне в голову. Вспышка выстрела ослепила. Раньше в меня не стреляли с двухметрового расстояния. Уши захотели взорваться, поймав мощную звуковую волну. «Но я не умер», хотя Пашка выстрелил в упор и при этом направил оружие в голову. «Вопрос, почему я не умер?» Секунд десять приходил в себя, прижав пятую точку к асфальту. Костя сидит напротив и усердно пытается что-то сказать. Пашка стоит в метре от нас с фонарем в руке и постоянно поворачивается, контролируя лучом окружающее пространство. «Вставай, командир, вставай!» «Руслан, нужно срочно уезжать! Вставай, не сиди! Вставай!» Слух соизволил вернуться. Я тряхнул головой и сказал, «Костя, заткнись!» Костя замолчал, и послышались еле слышимые обрывки Пашкиных фраз. «Малыш, я тебя заставляю, я умоляю и прошу, чтобы ты не услышала на улице и в подъезде, чтобы бы ни происходило там, кто бы ни стучал и не просился войти, ни в коем случае не покидай квартиру! Ты меня поняла?» «Скажи, что поняла». Я нащупал все еще висящий автомат на поясе, и это придало уверенности. Попытавшись встать, посмотрел назад и увидел в трех метрах еще одного убитого человека. Пашка выстрелил не в меня, он выстрелил в того, кто был за моей спиной. Судя по траектории, Пашке было плевать, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от моей головы. Или он настолько уверен в себе? «Паша, дурак, что же ты творишь?» «Или ты вовсе не дурак?» «Может быть, дурак я?» Желестая рука Пашки сдавила мое плечо и помогла встать. «Телефон он уже убрал», — показав на машину, сказал медленно и убедительно. «Руслан, садись в машину, нам нужно уезжать». Я кивнул и пошел к машине, у которой, трясясь от страха, стоит Костя. Упав на сиденье, схватил ручку и захлопнул дверь. Задняя дверь хлопнула следом. Костя тоже в салоне авто. «Почему не садится Пашка?» Какого хрена он стоит у капота и рыщет в пространстве фонарем? «Рус, командир, что происходит?» — спросил Костя. Кажется, его шок перешел в следующую стадию и проявилось заикание. Я ладонями начал разминать виски. Сильная головная боль накрыла подобно лавине. Нужно думать, нужно что-то делать. Что, черт возьми, творится? Почему люди стали сумасшедшими? Что за массовое помешательство? Это что, теракт? Биологическое оружие? А может, что пострашнее? Ко мне, твари! крикнул Пашка настолько сильно, что даже в машине его голос показался громким. Скинув автомат, он начал стрелять куда-то в темноту. На седьмом выстреле опустил оружие и бросился к водительской двери. Стремглав, открыв ее, рухнул на сиденье, одновременно запуская мотор и закрывая дверь. Удар руки по рычагу коробки передач, рев мотора и резкое трогание со страшным визгом шин по асфальту. Таким быстрым, собранным и целеустремленным, я увидел Пашку впервые в жизни. Он действует иначе, отличительно от меня. Сперва стреляет и только после этого думает. Или он уже подумал. Что если я совсем не знаю напарника, а он знает на порядок больше меня? Одно ясно. Случилось что-то страшное. Что-то такое, чего до сегодняшнего дня никогда не было.